Он не возражал, когда я, разрываясь между ужином и девочками, оставила его с Ниной поговорить о его будущей книге. Но за десертом он объявил о настоящей цели своего визита. Его интересовало, можно ли ставить мой роман, в план публикаций на следующую осень. Я покраснела. — На осень восемьдесят второго? — Да, на осень восемьдесят второго.